Глава 21 Обстановка внутри была под стать старушенцей, такая же дряхлая и пыльная. Свет едва пробивался сквозь заколоченные ставни, но его было все равно слишком много, чтобы ночное зрение нормально работало. Еще один грошек в копилку моего раздражения. Вход в подвал отыскался довольно быстро. Я миновал засланную полуистлевшими коврами гостевую залу кухню, и вскоре добрался до кладовки, на полу которой чернел провал входа. Странно, но подвал даже не был закрыт. Что ж, приступим. Первым делом, как следует, отбафался. Добрый десяток свитков истлели в руках, прежде чем я почувствовал себя достаточно защищенным. На специально купленном поясе угнездились склянки с зельями здоровья, маны и ускорения. В левую руку, опалив нутро, лег меч Лодарка — Правой я крепко сжал чародейский жезл. На том подготовка была закончена. Поехали. Шаг другой. Хлипкая шатающаяся лестница опасно продавилась под моим весом, и вот я в подвале. Помещение, в котором оказался, было большим, пыльным и основательно засранным летучими мышами. Множество кучек помета покрывали грязный пол сплошным покровом. В нос ударил запах гнили и разложения. Ночное зрение на пробивающемся сквозь проем люка свету окрашивало обстановку то в зеленоватые, то в красноватые цвета. И потому я даже сразу и не заметил большую лужу довольно свежей крови в углу. Что-что о создатели этого мира умели нагнать страху. Даже мне, бывшему владыке тьмы, и то стало не по себе от сгустившегося напряжения. Хотя замшелых подземелий в своей жизни я перевидал великое множество. И оно, напряжение, не замедлило прорваться. Из виднеющегося в дальнем конце помещения проема вдруг высунулась походившая на вставшую на задние лапы большую крысу мерзкого вида тварь но более всего мне не понравился ее уровень. Скетч. 25 пятый уровень. Узрев непрошенного гостя, скетч не медлил, а громко заверещав, запустил в меня настоящим фаерболом. Сложность задания испытания силы света поднята до серебряной. Что? Но удивляться было некогда. Я еле увернулся от косматого комка зеленоватого огня. Он растекся по стене прямо над головой, обдав жгучими брызгами, снесшими пару процентов здоровья. Маг! Уже в следующее мгновение крысеныш получил удар света Агаха в рыло. Тварь заверещала, остро запахла паленым, но и не думала бежать. Перекувыркнувшись через голову, как самый настоящий ниндзя Азана, Скетч воздел руки над лысой башкой и довольно внятно проскрежетал. «Иззыти гнойник!» «Гнойник? Оно еще и обзывается! Бам-бам-бам!» От последовавшей за этой странной фразой россыпи фаерболов было уже не увернуться. «Больно, черт подери! Два попавших в меня зеленоватых шара выбили по-доброму десятку процентов здоровья каждый и серьезно попортили мою одежонку! Пора было с этим заканчивать!» Больше немедля и не обращая внимания на летящие в меня фейерболы, я закидал упорного крысеныша ударами агаха. На третий он болезненно закричал, на четвертый перестал, наконец, посылать огненные шары, а на пятый обратился в фиолетовое пламя. Готов. Фух. Но схватка оказалась сложнее, чем я ожидал. Она стоила мне 24% здоровья, которые я, впрочем, довольно быстро отхилил. Никаких серьезных повреждений не было. Но что же будет дальше? Быстро обшарив оставшуюся после скетча куцую кучку пепла и пополнив кошель двумя серебряными монетами, вот уж было удивительно получить столько с ничем непримечательного монстра. Осторожно двинулся вперед. Следующая комната оказалась пуста, в том смысле, что врагов в ней не было. Зато был источник отвратного запаха и разлитой крови в первой. Вдоль стены вытянулся труп какого-то червеобразного монстра. Его наличие тем удивляло, что вообще-то трупы в мире героев Энроя отсутствовали, как класс. По всей видимости, это самое наличие объяснялось задумкой разработчиков игры. Хм... Почесав в затылке, я приблизился к полузгнившей туше, а потом, брезгливо сморщив нос, вспорол ее кинжалом. Ох, их натура, ну и запашок. Так не смердел даже чаргород в драконьей форме. Полуистлевшие, полусгнившие, полуразложившиеся внутренности отвратным комком выпростались из вскрытой туши. И если бы я не смотрел в оба, то точно не увидел в зеленоватом свете ночного зрения тускло блеснувший металл. Кольцо Гаратида. Отпирает вход в неведомое. Защита от огня плюс 10%. О как! Весьма неплохой резист. Жаль, носить я его смогу лишь с сорокового уровня, но сдается мне... Защита здесь вторична. И точно. Вы получили задание «Таинственное кольцо Гаратида». Побочный квест. Похоже, далеко не все соискатели первой профы желали лезть в брюха полуразложившегося монстра. А вот следующая комната порадовала сразу тремя противниками. Твою ж мать. Едва я сделал шаг в вытянутое, заваренной ветошью помещение, как в плечо впился фейербол зеленого огня и тут же вынырнувшие откуда то из углов вооруженные копьями крысюки пошли в атаку склянка ускорения для этой схватки мне потребуется вся сноровка какая только есть я уже понял что зачистка чертового старушащего подвала не будет легкой по какой то причине система подняла для меня уровень сложности конечно это сулило заметно большие барыши тому свидетельство Сколько мне перепало с первого же заваленного монстра. Но оно же сулило и проблемы. Я пинком отправил одного из крысюков-воинов в длительный полет. Увернулся от другого и ввалил в мага сразу два удара Агаха. Похоже, они не ожидали от меня такой прыти. Злобно заверещали и снова бросились в атаку. Пришлось вновь вспомнить старые времена. Я завертелся на месте, неловко отбивая выпады копии мечом ладарка и по очереди угощая скетчи молниями света. Этот клинок был совершенно не приспособлен для фехтования, слишком тяжел, но лучше уж такой, чем никакой. Минус семь процентов, минус четыре процента, опасная царапина на бедре сняла сразу десять процентов, столбик здоровья неуклонно пополз вниз. Спустя пару минут мы все уже тяжело дышали. Я хромал на левую ногу, а крысюки были здорово подпылены. Я не видел количества их здоровья, но спорю на все, что угодно. У одного из них оно явно опустилось ниже половины. Лысая тварь лишилась глаза, а копье еле держалось в сильно обожженных лапках. Но вот скетчмаг был еще во вполне бодром виде. «Изиди, гнойник!» — взвыл он, и, зная, что последует за этой дурацкой фразой, я решил обломать ублюдком весь рисунок боя. «Сам гнойник!» — гаркнул я во всю мощь легких и, замахнувшись, ударил погоденышу длинным хлыстом из живого света. «А, не ожидал?» Пылающий хлыст обернулся вокруг шеи крысящего мага, а когда я дернул просто оторвал лысую голову от туловища. Вот это да! Даже и не надеялся на такой эффект. Должно быть, сработал какой-то крит. Скетчи воины опешили от подобного так же, как и я, и даже больше. Когда я снова взмахнул хлыстом, они бросились по углам, справедливо опасаясь, что я покончу с ними в одно мгновение. Но, увы, следующие удары, хотя и были для них неприятны, но не стали смертельными. Впрочем, это им не сильно помогло. Минута-другая, и оба осыпались пеплом. На этот раз без травм не обошлось. Мало того, что я вышел из боя, имея едва 60% здоровья, так еще и около моей морды висело два значка со сломанным ребром и легким заражением крови. Такое моим хилом было не отличить в связи с чем пришлось доставать из загашника заготовленные на такой случай свитки врачевания. Удивительно, но следующие вороги поджидали меня уже в следующей же комнате. Удивительно это было тем, что в схватке строицы крысюков пошумели мы преизрядно. Видимо, то была пресловутая игровая условность. Монстры активизировались лишь тогда, когда я переступил невидимую границу их территории. Два скетча и новый страхолёт под наименованием «Круглый червь» двадцать шестого уровня. Забавно, что червь на червя ничуть не походил, а являлся увеличенной копией скетча с трезубцем и округлым щитом на борту. «Ох, и попортил уже мне этот сраный червь нервов!» Я удачно сжег Критом одного из воинов и довольно успешно держал хлыстом из живого света других ублюдков на расстоянии, последовательно расстреливая их ударами Агаха. И все это работало до того момента, пока уровень здоровья червя не опустился до критической отметки, после чего он превратился в натурального берсерка. Провыв уже знакомое из Иди Гнайник, в мгновение раздулся едва ли не вдвое и бросился на меня, бешено вращая желтыми глазами. Пока он летел ко мне, я влепил к гаденышу промеж глаз удар агаха, но он не произвел на него никакого впечатления. Бам! Тяжелая туша выбила из меня весь дух. Острые когти легко, продрав балахон, впились в бок. Очерненные зубы защелкали перед самым моим лицом. Запах из пасти твари стоял такой, что захотелось сразу сдаться. Шучу, конечно. Но на деле мне было совершенно не до смеха. Невысокая тварь оказалась дьявольски сильной. Ее зубы походили на острые кинжалы, а ярости хватало на легион катарских демонов. Благо, второй монстр был к этому времени уже на последнем издыхании и мало чем мог помочь собрату. Все, на что его хватило, так это вцепиться мне в сапог. Спустя минуту мы все еще возюкались на грязном полу. Я не мог с себя скинуть тяжелую тушу, а эта сволочь все никак не могла дотянуться зубами до моей шеи. Ближний мать его бой, самое неприятное, что может быть для мага нет, конечно, обладая хотя бы сотой долей своих прежних сил, от крысюка не осталось бы и мокрого места через пару секунд. Но сейчас бывший владыка тьмы, изрыгая проклятие, медленно уступал безмозглому монстру. Каждая царапина сносила по парочке процентов здоровья. Надо было срочно что-то предпринимать. Убрав жезл и меч ладарка в инвентарь, я хладнокровно отдал червю на растерзание левую руку, а в правой, поднапрягшись, взаимодействие с инвентарем в контакте с противником было заметно затруднено. Материализовал уже не раз выручавший меня кинжал. После чего принялся наносить удар за ударом куда-то под мышку ублюдку. Не нравится гаденыш. Тварь заверещала, захрипела, Попыталась вывернуться и отпрыгнуть, но силы покидали ее слишком быстро. Еще несколько ударов, и мое лицо опалило пламя посмертного костра. — Сраный гнешак выругался я, отпинывая последнего скетча и всаживая в него подряд два удара света. — Сраные гнишаки, сраное задание и сраная старуха! Сплюнув... Набросил на себя несколько хилов, но пару травм вновь пришлось залечивать свитками. Хотя я и набрал их приизрядно, такими темпами надолго их не хватит, придется, видимо, применять свое секретное оружие раньше времени. Отдышавшись и обыскав оставшиеся после кончины монстров кучки пепла и разбогатев еще на восемь серебряных монет, Я остановился перед следующим проемом. За ним маячил коридор и новая пыльная комната. Было ясно, что подвал особнячка никогда не предназначался для хранения припасов. Я вообще уже, судя по всему, вышел за его границы. Эти подземелья явно имели предназначение служить лишь местом прохождения квеста на профу. С минуту пораздумывал вызвать ли стража Хогана прямо сейчас. Его 31-й уровень запросто мог спровоцировать новый подъем сложности задания. Но все же иного выхода не видел. Каждая следующая комната была все более сложной. Решено. Материализовав в руке статуэтку древнего воина, я призвал его в наш мир. Спутник проявлялся крайне неохотно. Видимо, само это место не располагало к его появлению. Древние латы показались еще более разбитыми, чем во время сражения в лицу новиков, а костлявое лицо по самые глаза заросло мхом. — Приказывай, хозяин, — прошелестел конструкт. И я приказал. В компании с относительно высокоуровневым напарником дело пошло значительно веселее. Пару следующих комнат мы зачистили буквально за пять минут. Страж Хогана, хотя и выглядел старым трухлявым пнем, мечом работал на заглядение. А главное, с ним я получил полноценного танка, который избавил меня от необходимости постоянно отмахиваться от напирающих монстров и спокойно расстреливать их с дистанции. Мы миновали еще несколько пустых безликих комнат, И уперлись в окованную, потемневшей от времени бронзой дубовую дверь. И здесь меня внезапно накрыло. Мощный выброс какой-то незнакомой магии снес несколько процентов, но главное повесил два неприятных дебафа. Костлявая рука порезала скорость. А яд Гукхама Принялся снимать по одному проценту здоровья каждые три секунды. Квест явно приблизился к своему апогею. — Ну что, дружище, ты готов? — спросил я стража, обновляя бафы. Тот, конечно, не ответил, но у него и не было другого варианта. Еще раз проверив склянки на поясе, я потянул за огромное ржавое кольцо, заменяющую на двери ручку. «Ох ты ж!» Открывшееся зрелище не могло не вызвать удивления. Здесь плохо обтесанные плиты подвала уступили место природному камню. Большая пещера тонула во мраке, лишь под самым сводом виднелись тускло-мерцающие зеленоватым светом гнилушки. Многочисленные сталактиты и сталагмиты походили на зубы чудовищных тварей. Невдалеке журчала вода, У берега подземного озера маячили тени многочисленных мобов. Срань, Чаргорода, эта пещера уж точно не могла находиться в подвале дряхлого особняка. Похоже, я незаметно для себя ступил в какой-то пространственный карман. Но хрен с ним с карманом. Сейчас больше волновали оккупировавшие пещеру скетчи, черви, И еще какие-то незнакомые гады. Только на виду я насчитал их добрую дюжину. А сколько пряталось в каменных зарослях? Но дело облегчалось тем, что они, похоже, были несоциальны и неагрессивны вплоть до того момента, как я не зайду на их территорию. Во всяком случае, прежде шайки из соседних комнат и не думали помогать своим собратьям. И мы со стражем Хогана принялись за дело. А дело это оказалось, ох, каким нелегким. Слишком уж ублюдков было много, да и некоторые группки скетчи невозможно было атаковать так, чтобы не затронуть другие. В итоге дважды нам пришлось сражаться разом с пятью-шестью противниками. К тому времени, как была зачищена большая часть залы, я сам стал похож на монстра. Забрызганный темной кровью, в порванном и подпаленном балахоне, засыпанный пеплом от посмертных костров. Близ физиономии на интерфейсе угнездились две неизлечимые травмы, а запас склянок здоровья иманы показал дно. Спутник выглядел не лучше, а, пожалуй, даже хуже. Мой хил на него почти не действовал. Требовались специальные лекарские чары для конструктов. И потому уровень здоровья приблизился к опасной отметке в двадцать процентов. Древние латы были разбиты, щит из мят, а половина поросшей мхом морды и вовсе стесана крепкими зубами круглых червей. «Ну, красавцы, просто красавцы!» — пробормотал я, оглядывая нас со стражем. «Что ж...» «Последний рывок». Нам действительно осталось зачистить всего одну группу тусящих около черной воды с кетчей. Ерунда по сравнению с тем, что уже было сделано. Но стоило стражу и мне вслед за ним сделать шаг в их сторону, как конструкт вдруг замерцал, покрылся паутиной голубых молний и исчез. Спутник отозван. Я тупо уставился на системную надпись. — Это с какого такого хрена? Впрочем, догадаться, с какого хрена, было несложно. Я подобрался к финалу квеста, и закончить должен был его сам лично. — Зачем ты пришел к нам, гнойник? — вдруг обратился ко мне один из скетчей. Внешне он практически ничем не отличался от своих собратьев. Та же крысиная морда, лысая башка с маленькими ушками, короткая серая шерсть на туловище и копьецо в руках. Но стоило ему заговорить, как над ним загорелась системная надпись «Гукхам». 28 уровень. «Ага». Похоже, передо мной самый главный возмутитель спокойствия. Я автоматически скосил глаза на столбик со здоровьем. Все еще висящий дебаф яд Гукхама не уставал снимать с меня по проценту в три секунды. Пришлось подхиливаться. «Меня привел сюда мой путь», — ответил я крысюку. И добавил еще щепотку пафоса. Неписи это любили. То, что должно быть сделано, свершится. «Ты убил сегодня многих моих собратьев, и ты убьешь и меня. Но мы вернемся, это место притягивает таких, как мы». «Ха! На что эта лысая морда намекает?» За свое недолгое пребывание в мире героев Энроя Я уже научился чувствовать моменты, где игровая система подсовывает квест. Ну-ка, поясни. Живущая в этом доме проклята, гнойник. И сколько бы она ни пыталась избавиться от подобных нам, мы все равно будем приходить снова и снова. Зов зовет нас и у нас нет сил ему противиться. Ее душа черна, и этот мрак для нас лучшее лакомство». «Хм, я ошибся, но не ненамного. Не новый квест, а развилка». Закусив губу, оглядел заваленную кучками пепла пещеру. Скальные выросты были заляпаны кровью. Ей же была окрашена мерно текущая вода. В зеленоватом свете ночного зрения она оказалась почти черной. Бурая клякса, растекшейся крови закинутого и вскоре сгоревшего в посмертном пламени скетча, казалась замысловатым узором авангардного художника. Жутковатое зрелище. — Я не хочу убивать тебя, крысюк. Я иду по пути... Э. Света. Покиньте эти подземья, а я постараюсь сделать так, чтобы Зов больше не звал вас сюда. С минуту Крысюк озадаченно чесал макушку, а потом сказал. — Мы вас знаем, человек, что в этих словах мало правды. Нам придется сюда вернуться. Но мы благодарны тебе за желание помочь. — И мы уйдем. — Держи. Это поможет увидеть сокрытое. У него в руках вдруг возник какой-то продолговатый предмет. Гухам положил его на пол, и уже через минуту крысюки растворились в густой тьме в дальнем конце пещеры. Предмет оказался выщербленным клыком неведомого зверя. На вид ему было под миллион лет. Кремень... «Прозрение», — гласила системная надпись. А едва я спрятал его в инвентарь, загорелась другая. Задание испытания силы света обновлено.